Глава 3 Он кинулся на меня, не давая ни мгновения передышки. Удары сыпались градом, я успевала их отбивать, но понимала, что так долго продлиться не может. Ксакаран однозначно использовал какую-то силу, которая не присуща простым смертным. Я ударила реку, отталкивая его на несколько шагов. «Глупая девчонка!» — внезапно прошепел он его темные глаза покраснели. «Неужели не понимаешь, что сила кодай, но тебя убьет?» Черты лица начали искажаться, словно это была всего лишь маска, которую пыталась содрать невидимая рука. Я подняла катану, готовясь к новому удару. «Она не первая и не последняя», — пожала плечами. «К тому же, о мой прекрасный император, все мы смертны. Так можно ли в этом винить чью-то реку? Он зазевался всего на долю секунды, но мне этого хватило, чтобы разрезать рукав защитными пластинками. Лезвие, усиленное рёку, сейчас горело фиолетовым пламенем. Сай за поясом буквально жёг бедро и просился в бой. Я приободрилась. Сила и дух Тякео Шангая со мной. Предки здесь, они готовы помочь. Ксакаран швырнул на меня золотую сеть. Кожу опалила Дыхание вылетело из легких. На мгновение показалось, что я не могу двигаться, но моя реку рванула вверх, растворяя сеть. В голове зашумело. Я вовремя пригнулась, иначе бы его меч снес мне голову. «Вечно вы лезете, куда не просят», — прошепел он. «Все пытаетесь добраться до вершины, на которой все равно не удержитесь». Я парировала его удар. Сталь глухо звякнула как познавательно, сам в свое время залез точно так же. Что ты знаешь обо мне? Я поняла, что в этом вопросе куда больше скрытого смысла, чем могло бы показаться. Ксакаран распрощался со своей человеческой сущностью, воспользовался наработками лаборатории краснолунных. Мы кружили друг возле друга, а мысли неслись как бешеные. Если у Шенгаев про считается Хэби и дает им силу, то у Ксакарана вполне тоже может кто-то быть. Правда об этом нигде не говорилось, подумала я, и в то же время поняла, что эта догадка слишком зыбка. Чтобы использовать дополнительно чью-то мощь, не обязательно иметь его в предках. В какой-то момент я начала выдыхаться, не критично, но очень тревожный звоночек. Рука по-прежнему с силой отбивала атаки, сама наносила колющие и режущие удары, но дотянуться до к Сакарана не могла. Мне нужна помощь, но этот бой один на один, поэтому никого призывать я просто не имею права. А император еще так довольно ухмыляется, словно понимает, о чем я думаю. Хотя его явно не устраивает, что я так долго держусь. Кажется, он рассчитывал закончить со мной до утреннего чая, а тут такая незадача. «Что-то слишком уныло, не находишь?» — вдруг произнес он. «Давай сделаем веселее». Один взмах руки и рой стрел полетел со стен города на моих людей. Воины Сакарана практически выросли из ничего и кинулись в бой. Послышались крики, звон мечей и ржание лошадей. «Скотина!» — прохрипела я. «Неужели ты думала, что мы будем бесконечно драться один на один?» — иронично спросил он. «Император в опасности, спокойствие в империи под угрозой. Тайо должны защищать все, а ты, бунтарка, которая, чтобы прикрыть свои шашни с демонами, решила бросить вызов». В следующий миг он настолько сильно ударил, что катана вылетела из моей руки, а запястье обожгло болью. Молниеносная подсечка, и я упала на растрескавшуюся землю, расцарапав щеку. «Ты глупа и слишком молода, Аска Шингай!» практически прорычал Ксакаран, наступая. «Из тебя могло бы что-то получиться, если бы ты тщательнее продумывала свои действия и подождала бы в тени лет двадцать». Я перекатилась именно в тот момент, когда он собрался проткнуть мою грудь. В голове шумело. Только спустя некоторое время я поняла, что с его пальцев буквально стекает тускло-красная реку. Красная! Я вскочила на ноги, но тяжелый удар в челюсть снова поверг меня на землю. Во рту появился привкус крови. «Сначала разберусь с тобой», — произнес Сакаран, медленно приближаясь. Каждый его шаг заставлял землю вздрагивать. Потом с твоими дружками. Малые народы лишатся всех прав. Навсегда. Станут рабами рабов. От Шингаев не останется и пепла. Они позавидуют мертвому Экеда. Я больше не стала ждать. Говорить с ним о чем-то глупость. Остается только не допустить всего того, о чем он сейчас сказал. Выхватив Кайкен, я с размаху погрузила его в землю, направив по рукояти всю свою силу. Глаза кобры вспыхнули, послав фиолетовые лучи прямо в Кса карана. Он заслонил лицо рукой. «Я призываю вас!» — выдохнула еле слышно. «Время пришло!» «Я призываю!» Мой голос разлетелся над столкнувшимися войсками, словно стая птиц. Что-то загудело, земля задрожала. Ксакаран заозирался, не понимая, что происходит. Солнце превратилось в ослепительный белый шар. Гул нарастал. «Что это?» — донесся чей-то испуганный крик. «Сюрприз!» — улыбнулась я разбитыми губами. Трещины на земле разошлись. Вой, который оттуда долетел, заставил вздрогнуть даже меня. Первыми показались потемневшие оголенные костлявые руки. Их было много. Они цеплялись за края трещин, поднимая белую пыль. Среди императорской армии поднялась паника. Никто не понимал, что происходит. Мои люди смотрели в напряжении. Они знали, что прибудет подкрепление. Но как именно оно будет выглядеть, могли только догадываться. Они поднимались из-под земли. На ком-то сохранилась кожа, на ком-то нет. У кого-то остались все конечности, у кого-то нет. Оживший кошмар, который воплотился в реальность, чтобы стать за моей спиной, непроницаемой стеной и защитить клан Шенгай. Духи предков согласились покинуть места покоя, чтобы показать, мы стоим друг за друга и в жизни, и в смерти. Со мной пришли не только живые, но и мертвые. На миг в глазах Ксакарана промелькнуло нечто нечитаемое. Да, ты прав, император. Покойники не придут защищать чужого. Одно только их появление – доказательство, что я – настоящая наследница клана. Теперь даже если попробуешь обвинить в связи с демонами, то ничего не выйдет. Демоны выглядят иначе. Я поднялась, вытерла кровь с подбородка, достала вакидзаси из сай. Все только начинается, мой император. Сможешь ли ты защитить свою никчемную жизнь? Ксакаран побелел от гнева и кинулся на меня. Земля словно горела под моими ногами. В тело хлынула сила клана. Крики раненых и умирающих заменили все звуки на свете. Сталь свинела. Фиолетовые и красные искры летели во все стороны. Реку больше не держалось усилием воли. Ксакаран не ждал, что помощь придет, откуда не ждали. Его воины тоже. Я сшибла его с ног. Он чудом зацепился за край, чтобы не рухнуть в трещину. «Ну что, император Шунский Ксакаран?» медленно произнесла я, занося сай. «Как тебе, глупая девчонка!» «Стоило ли ждать двадцать лет?» На его лице показался страх. Тот самый, настоящий, вполне человеческий, будто кто-то стер миг маску уверенности. «Нет, подожди, нет!» Сай вошел в его грудь с влажным хрустом. Слабый хрип вырвался из его горла. Не хватило сил даже на крик. Некоторое время ничего не происходило. Мне казалось, что время замерло. Пальцы настолько отчаянно сжимали сай, что невозможно было их расслабить. Аска. Кто-то стоял совсем рядом. Даже показалось, что положил руку на плечо, только прикосновение больше напоминало касание теплого ветерка. Я подняла голову и увидела призрачного Текео Шенгая. Он мягко улыбнулся. «У тебя получилось! Ты настоящая наследница! Я тобой горжусь!» Медленно поднялась, посмотрела на него. Улыбнуться в ответ не получилось, только серьезно кивнуть. Текео протянул мне фиолетовое знамя Шенгаев. Без слов. Я взяла его. И в этот момент бирюзовые знаменок Сакаранов на стенах вспыхнули ярким огнем. Над полем битвы разнесся низкий и будоражащий звук морской раковины. Повернувшись, я увидела, что в него дует Эйтаро, который находился над одним из холмов. Черная реку маты огромными крыльями раскрылась за его спиной. Меня подхватила неведомая сила и перенесла вместе со знаменем к нему. Все, затаив дыхание, смотрели на происходящее. Не каждый день кто-то летает по небу после того, как убил императора. Фиолетовая ткань начала сама собой расчерчиваться золотыми узорами, сверкая в лучах солнца. О боги, это же золотое благословение! Оно покинуло род ксакаранов и перешло к нам, показывая, что с этого момента мы являемся законными правителями Тайоганори. Золотое благословение приходит само, его невозможно призывать или подделать. Это то, что живет в мире, приходя тогда, когда считает нужным. «Преклонитесь перед новой императрицей!» — раздался зычный голос Гиртаха. «Да здравствует Аска Решенгай! Долгих лет жизни, императрица!» Заминка была всего лишь несколько секунд после чего воины начали опускаться на колени, а потом наклоняться, чтобы коснуться лбом земли, выражая свое почтение. Ветер трепал мои волосы. Солнце жгло, но я этого практически не чувствовала. Боль от ран отошла на задний план. Все стало неважным, кроме склоненных передо мной людей. Сумасшествие какое-то! Кто бы мог подумать? Осознать это пока не получалось. Гертах подвел ко мне Ши. Ваше Величество, ваш верный Хэби готов вести вас во дворец. В его корях глазах прятались веселые искорки. Губы готовы были вот-вот улыбнуться. Ши боднул меня в плечо. Я погладила его по голове. Он волновался за тебя. А ты? Вопрос сорвался с губ сам. В следующий миг я прикусила язык, сообразив, что спросила. Видимо, от пережитого вообще не думаю, что говорю. Надо добраться до тихого места и немного прийти в себя. На этот раз Гирта улыбнулся уже открыто. И я, и я, конечно, тоже, Ваше Величество. Не знаю почему, но на душе стало теплее от этих слов. Я взобралась на шеи и высоко подняла с нами Шенгаев. Теперь Шре Шенгаев, получивших приставку, обозначавшую принадлежность к правящему клану. «За мной!» — крикнула я. Ши двинулся вперед. И воины расступались, давая нам дорогу.